Между тем, журнал был написан мною со всем жаром того справедливого негодования, которое выразилось между членами. И я с горестным любопытством ожидал, когда и как сойдет мемория от государя, скорбя вперед о впечатлении, которое она произведет на его сердце. Действительно, посвятить всю жизнь, все помыслы, всю энергию мощной души на благо державы И на искоренение злоупотреблений, неуклонно стремиться к тому в продолжении 17 лет, утешаться мыслью, что достигнут хотя какой-нибудь успех, и вдруг, вместо плода всех этих попечений, усилий, целой жизни жертв и забот, увидеть себя перед такой зияющей бездной всевозможных мерзостей, бездной, открывающуюся не сегодня, вчера» образовавшуюся постепенно, через многие годы, неведомой ему перед самым его дворцом. Тут было отчего упасть рукам, лишиться всякой бодрости, всякого рвения, даже впасть в человека человеконенавидение. Это глубокое сокрушение и выразилось, хотя кратко, но со всем негодованием обманутых чаяний, в собственноручной резолюции, с которой возвратилась наша мемория. «Неслыханный срам», — написал государь, — «беспечность ближнего начальства неимоверна и ничем не извинительна. Мне стыдно и прискорбно, что подобный порядок существовать мог почти под глазами моими и мне оставаться неизвестным». Сверх того в проекте указа, где говорилось пункт 3, чтобы прежних членов и секретарей уволить от службы, Государь заменил это слово «отставить». За всем тем, при характере государя, мне казалось, что эта резолюция как-то без конца, то есть без полного результата или развязки, и что за нею должно последовать еще что-нибудь другое, независимо от окончания дела по Совету. Так действительно и было. Государь, получив советскую меморию 2 декабря, И, прочитав ее вечером, в ту же минуту послал за военным министром князем чернышовым и велел ему внести в приказ об увольнении графа Эссена от должности. Все это сделано было еще и в тот же вечер 2 числа, так что когда мемория дошла до меня на следующий день, Эссен был уже всемилостивейше уволен от должности военного генерал-губернатора составлением только членом Государственного Совета. Причем не употребили даже обыкновенных смягчающих выражений по просьбе или по болезни. Гнев государя был очень понятен, как равно и то, что он обрушился собственно на Эссена. Шереметев состоял губернатором всего только еще второй год, и по его именно ревизии и были открыты все эти ужасы. Главные виновники, члены и секретари, без того уже отставлялись и предавались суду, а степень ответственности губернского прокурора могла определиться только через предназначавшееся государственным советом исследование. Государь говорил многим, что винит не Сцена о себя, за то, что он так долго мог его терпеть и оставлять на таком важном посту. Бывший военный генерал-губернатор после увольнения своего являлся во дворец два раза, но был допущен только во второй раз. «Я ничего не имею против тебя лично», — сказал государь, — «но ты был ужасно окружен». Между тем, 6 числа, в день своего теза именинства, государь, добрый и в самой строгости и всегда признательный к долговременной, не омраченной никакими произвольными винами службе, глупость и бездарность не от нас зависит. Утешил бедного старика пожалованием ему при милостивом рескрипте своего шифра на Эпполеты и оставлением при нем всего прежнего содержания, то есть по шесть тысяч рублей в год. Рассказывая мне сам обо всем этом шестого числа во дворце, Эссен заключил так. Признаюсь, что милость царская искренне меня порадовала, сняв тот срам, которым я был покрыт перед публикой. И скажите ради Бога, зачем все это обрушилось на мне одном, когда есть и губернское правление, губернский прокурор и министр юстиции? При моей аудиенции я объяснил мою невинность и вместе трудность, в которой находился действовать без чиновников, которых, как я вам сказывал, нельзя было дозваться даже через газеты. Вероятно, государь нашел мои доводы достаточными, потому что восстановил теперь опять мою честь. Но представьте, какие есть злые люди на свете. Государю донесли, что когда это дело слушалось в Совете, то я ничего не говорил».